По улицам мимо него грохочут фургоны. Жестокость вопит с плакатов. Мужчин подрывают на минах, Женщин сжигают заживо. А как-то шеренгу увеченных безумцев Вели не то погулять, не то напоказ народу. Народ хохотал до слез. И они, кивая искались, Ковыляли по тот нам корт-роуд. И каждый чуть-чуть виновата, Но с торжеством демонстрировал свои муки. Самому бы не спятить. За чаем Райцай сказала, что дочь миссис Филмер ожидает ребёночка. Ну а она тоже не может, не может дольше жить без детей. И так скучно, так плохо. В первый раз с тех пор, как они поженились, Райцая плакала. Далеко-далеко он слышал её плач, слышал ясно, отчётливо, сравнивал с шелестом поршня. Но он ничего не чувствовал.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 Она уложила его в постель, вызвала доктора, доктора Доум. Он лечил миссис Филмер. Доктор Доум его осмотрел и не нашёл абсолютно ничего серьёзного. Ох, какое счастье, какой добрый, хороший человек, думала Рэтси. Когда сам он расклеивается, он идёт в мьюзик-холл, объяснял доктор Доум, или берёт выходной и играет в гольф. И почему бы не попробовать две облаточки с натворного на стаканчик воды перед сном?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 что от него отшатываются встречные женщины. Человеческая природа приговаривает таких тварей к смерти. Доктор Дом пришёл ещё раз. Рослый, свежий, видный, щёлкая каблуками, глядясь в зеркало, он всё отмёл. Головные боли, плохой сон, страхи, кошмары, всё это, наверное, переутомление и только.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 Когда проклятый болван в третий раз заявился, Септимус не пожелал его видеть. "Да неужто", спросил доктор Доум любезно осклабись. И просто немыслимо было не потрепать по плечу эту миленькую миссис Смит, проходя мимо неё в спальню к мужу. "Ну, с хандрием, а?" Любезно осведомился мистер Дом, усаживаясь у постели больного. Неужто он говорил о самоубийстве своей жене? Совсем ещё девочки, и ведь она и иностранка, не так ли? Что же должна подумать бедняжка об английских мужьях? И как же насчёт чувства долга, супружеского долга? И может быть, чем лежать в постели, нам лучше заняться каким-нибудь делом?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 Пришлось купить розы, объясняла Рэтси, у одного бедняжки на улице, но они почти совсем завяли, говорила она, расправляя розы. Ах, значит, на улице кто-то стоит. Наверное, Эванс. И розы, которые Рэтси говорит, почти совсем завяли, он, конечно, сорвал бы грезцы на лугах. Приобщение это здоровье. Приобщение это счастье. Приобщение, бормотал он. Септимус: "Да ты что, обмерла, Рэтце, потому что он говорил сам с собой?" Она послала Агнесу за доктором Доумом. "Бегом", сказала она. "Муж сошёл с ума, даже её не узнаёт. Сволочь, сволочь!" кричал Септимус, видя, как человеческая природа, то есть доктор Доум, входит в комнату. "Ну, что там у нас стряслось?" справился доктор Доум наилюбезнейшим голосом. "Порем глупости".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 он безумно-безумно занят. И мальчик прекрасно учится в Италии. Ей правда хотелось и девочку, хотя она и сама занята: попечительство в детских приютах, выхаживание эпилептиков и фотография, фотографии. Ибо если ей попадалась недостроенная церковь или, скажем, обветшалая церковь, она всегда подкупала сторожа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 чрезвычайно тяжёлый случай. Случай полного расстройства, полного физического и нервного расстройства. И в случае запущенный, он установил все симптомы запущенного случая за 2-3 минуты, показал насил, бормоча их под нос, ответы пациентов в красную карточку. Сколько времени его лечил доктор Доум? 6 недель. Прописал снотворное, сказал, что не находит абсолютно ничего серьезного. «Угу. Ух уж эти мне терапевты», — подумал сэр Уильям. «Половина времени уходит на распутывание их ошибок. Иные же непоправимы». «Вы отычились на войне?» Пациент повторил «на войне» с вопросительной интонацией. Он придает словам особый смысл занести в карточку «очень важный симптом».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 «Так что у вас никаких огорчений, ни финансовых трудностей, ничего такого». «Он совершил страшное преступление и приговорен к человеческой природой к смерти». «Я», — начал он, — «совершил преступление». «Он ничего, ничего плохого не сделал», — уверяла доктор Реце. «Если мистер Смит подождет», — сказал Саруильям, «он переговорит с миссис Смит в соседней комнате». Её муж серьёзно болен, сказал сэр Уилим. Не грозил ли он покончить с собой? Ух, да, да, да, крикнула она. Но это он просто так, сказала она. Разумеется. Это лишь вопрос отдыха, сказал сэр Уилим. Отдых, отдых и отдых. Длительный отдых в постели. Есть превосходный загородный дом, где её мужу обеспечат отличный уход.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 Коротко и мягко сэр Уильям разъяснил положение вещей. Ее муж грозился покончить с собой. Выбора нет. Тут уж вопрос закона. Ее муж будет лежать в постели в прекрасном загородном доме. Там превосходные сестры. Сэр Уильям еженедельно будет его навещать. Если миссис Смит совершенно уверена, что у нее больше нет никаких вопросов, он никогда не торопит своих пациентов, можно возвратиться в кабинет к ее мужу.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 поставить на фотографию ряд братьшу в придворном туалете и бармача откровение о красоте. Мы кое о чём переговорили, сказал сэр Уильям. Он говорит, ты очень, очень болен, крикнула Рэтс. Мы договорились, что вас следует поместить в один дом, сказал сэр Уильям. Уж не к дому ли в дом, усмехнулся Септимус. Юнец производил отвратное впечатление, ибо сэр Уильям, сын лавочника, питал врожденное почтение к породе одежды, и он терпеть не мог обдрипанности. И опять-таки в глубине души сэр Уильям, не имея на чтение времени, питал затаенную неприязнь к тонким личностям, которые, заявляясь к нему в кабинет, давали понять, что врачи, постоянно вынужденные напрягать интеллект, не относится, тем не менее, к числу людей образованных. Нет, ко мне, в один из моих домов, мистер Оран Смит, сказал он, где мы научим вас отдыхать. И наконец, ещё одна вещь. Он совершенно убеждён, что будь мистер Оран Смит здоров, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену. Он ведь говорил о самоубийстве. У всех у нас бывают минуты отчаяния, сказал сэр Уилли. «Стоит упасть», — повторял про себя Септимус, — «человеческая природа тебя одолеет. Доун и Брэдшоу одолеют. Рыщут по пустырям, с воем несутся в пустыню. В ход пускают дыбу и тиски. Беспощадна человеческая природа». «На него ведь временами находят такое, не правда ли?» — интересовался сэр Уильям, держа перо на готове над красной карточкой. «Это никого не касается». сказал Саптимус. Нельзя жить только для одного себя, сказал сэр Уильям, возводя взор к фотографии Леди Бредшоу в притворном туалете. И перед вами прекрасные возможности, сказал сэр Уильям. На столе лежало письмо мистера Брюера. Исключительная и блестящая возможность. Что если исповедаться, приобщиться, отстанут они от него или нет? Доум и Бредшоу. Я И, и, и я заикался он но в чём же его преступление он ничего не мог вспомнить так так подбадривал сер Уильям час однако был уже поздний любовь деревья преступлений нет что хотел он открыть миру забыл я я заикался септимус Постарайтесь как можно меньше сосредотачиваться на себе, сказал сэр Уильям проникновенно. Да, безусловно, его нельзя оставлять на свободе. Быть может, им хочется ещё о чём-то спросить. Сэр Уильям всё устроит, шепнул он Рэдси, и известить её сегодня же вечером от 5 до 6. Положитесь на меня, сказал он и их отпустил.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 А если в этой требовательной науке, имеющей дело с тем, о чём нам ничего в сущности неизвестно, с нервной системой человеческим мозгом, врач теряет чувство пропорций, он перестаёт быть врачом. Здоровье прежде всего. Здоровье же есть пропорция. И если человек входит к вам в кабинет и заявляет, что он Христос, распространенная мания, и его посетила откровение, почти всех посещает, и грозится, они вечно грозятся, покончить с собой, вы призовете на помощь чувство пропорции, предпишите отдых в постели, отдых в одиночестве, отдых и тишину, без друзей, без книг, без откровений, шестимесячный отдых, и человек, весивший 45 килограммов, выходит из заведения с весом в 80. Сер Уилим обрёл веру в пропорцию, божественную пропорцию, обходя больничные палаты, ловя сёмгу, рождая сына на Харли Стрит в купе Следи Бред Шоу, которая сама ловила сёмгу и делала фотографии, и два отличимы от профессиональных. Бога говоря про пропорцию, сер Уильям не только сам процветал, но способствовал процветанию Англии, затачивал её безумцев, запрещал им детрождение, карал отчаяние, лишал неполноценных возможности проповедовать свои идеи, пока до сами не обретут чувство пропорций. Его чувство пропорций, если речь о мужчинах, или чувство леди Бредшоу,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 Име ей жажда всех обратить и питается она волей слабых и любит влиять, заставлять, обожает собственные черты, отчеканенные на лице населения. Она ораторствует перед диваками в гайд-парке, облачается в белые ризы и, покаянно переодевшись братской любовью, обходит палаты больниц и палаты лордов, предлагает помощь, жаждет ласти, грубо сметает с пути инакомыслящих и недовольных, дарует благодать тем, кто заглядываясь в высь, ловит свет её очей или уж потом просветлённым взором озираят мир. Эта дама тоже сэр Сеоран Смит догадалась, свила гнёздышко в сердце сэра Уильяма Бретшоу. Хоть и нравилось прятаться, как в её обычае прятаться под благовидным прикрытием, под почтенным каким-нибудь именем любви и долго самоотверженности. Уж как сэр Уильям трудился, как радил он о том, чтобы фонды росли, реформы вводились, учреждения основывались, но жажду всех обратить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 это можно бы приписать профессиональной беседе или усталости великого доктора, чья жизнь, говорила леди Брэтшоу, принадлежит не ему, но всецело его пациентам. Вечер, однако ж, стал неприятным. И когда пробило 10, гости вдохнули воздух Харлис-стрит прямо таки с упоением. Пациентом же доктора Брэтшоу было то не дано.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 и слабые не выдерживали, рыдали, сдавались, и ныне же под влиянием Бог знает каких буйных, безумных идей, в лицо называли сэра Уильяма шарлатаном, подвергали ещё более нечестиво сомнению самоё жизнь, спрашивали, зачем жить. Сэр Уильям отвечал, что жизнь прекрасна. Разумеется, леди Брэдшоу висит над кабином в страусовых перьях, и годовой доход у него равен 12.000. Но ведь нас они говорили: жизнь не балуй так. В ответ он молчал. У них не было чувства пропорций. Но может и бога нет, он пожимал плечами. Значит, жить или не жить это личное дело каждого. Вот тут они заблуждались. У сэра Уилима был один друг в Сурае, где обучали сэра Уилима откровенно признавался нелёгкому искусству, чувству пропорций. Существовали ещё и семейные привязанности, честь, мужество и блестящие возможности. Решительным их поборником всегда выступал сэр Уилим.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 голеньких, беззащитных, всеми оставленных, сэр Уильям Бредшоу припечатывал собственной волей, просался коршуном, пожирал, запирал. И за это-то сочетание решимости и человечности так высоко оценили сэра Уильяма родственники его жертв. Ареце, идя по Харли-стрит, кричала, что он ей совсем не понравился. На части ломти, на доле, дольке, долечке делили июньский день, по крохам разбирали колокола на Харли-стрит. Рекомендуя покорность, утверждая власть, хором славит чувство пропорций, покуда вал времени не осел до того, что магазинные часы на Оксфорд-стрит возвестили братски и дружески, словно бы господам Ригби и Лаунзу весьма даже лестно поставлять полезные сведения даром, что сейчас половина второго.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 Он всегда рассуждал, не углубляясь, особенно он скользил по поверхности. Мёртвые языки, живой, житье-бытье, жизнь в Константинополе, Риме, Париже, верховая езда, охота, теннис, было, было когда-то.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 Усовершенствование уличных навесов это раз, и во-вторых, защита соф в Норфолке. Молодые служанки имели все основания быть благодарными Хью, а уж подпись его под письмами в Times с просьбами выделить средства, с возваниями к обществу, чтоб защищала, охраняла, не сарила, не курила и боролась с безнравственностью в парках, право же заслуживало уважения.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 тонкой старомодной учтивости, от чего так запоминалось и нравилось его поведение. Например, он ни разу не позволил себе явиться на ланч к леди Брутон, который ходил уже 20 лет, не простирая букета гвоздик. И он идти не справись у мисс Браш, секретарь шеледе Брутон, а её братья в Южной Африке. На что мисс Браш, хоть и лишённая решительно каких-бы-то не было женских чар, ужасно почему-то обижалась и отвечала: "Спасибо. Ему очень хорошо в Южной Африке". Тогда, как ему уже лет 5, было очень плохо в Портсмуте.